«Не все», — сказала Долли. «Ты это судишь по своему мужу? Он до сих пор мучается воспоминаниям о Вронском. Да? Правда ведь?» «Правда», — задумчиво улыбаясь глазами, отвечала Кити. «Только я не знаю», — вступилась княгиня-мать за свое материнское наблюдение за дочерью. «Какое же твое прошедшее могло его беспокоить?»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 Не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся. Я совершенно спокойна, маман. Как счастливо вышло тогда для Кити, что приехала Анна, сказала Долли, и как несчастлива для нее. Вот именно наоборот, прибавила она, пораженная своей мыслью. Тогда Анна так была счастлива, а Кити себя считала несчастливой.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 Не мог, не осквернив чувства к своей умершей матери называть ее так. Поедемте с нами, маман, сказала Кити. Не хочу я смотреть на это безрассудство. Ну, я пешком пойду. Ведь мне здорово. Кити встала, подошла к мужу и взяла его за руку. Здорово, но все в меру, сказала княгиня. Ну что, Агафь Михайловна, готова в варенье? сказал Левин.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 да нельзя сделайте пожалуйста по моему совету сказала старая княгиня сверху положите бумажку и ромом намочите и без льда никогда плесени не будет